Глава 73. Поужинав, Ника и Дмитрий поблагодарили за вкусную еду официанта, который подошел к ним, чтобы унести грязную посуду, и направились наверх, на третий этаж, в свои комнаты. Еда прибавила им силы уже не так медленно, как раньше. Они дошли до лестницы на другом конце коридора. Теперь надо было подняться наверх. От чувства сытости Нику потянуло в сон и с усилием передвигая тяжелые ноги, вцепившись одной рукой в перила, а другой в руку Дмитрия, опирающегося о стенку. Она с трудом одолела один этаж. На лбу Дмитрия вновь выступила испарина и вздулись вены на висках. Но он шел вперед, поддерживая девушку и преодолевая ступеньку за ступенькой. Поднявшись на второй этаж, они обессиленно уселись на ступени. Ника положила белокурую голову на плечо Дмитрия изо всех сил стараясь не уснуть. В таком виде их застал поднимающийся по лестнице Саймон. «Хорошо смотритесь», — услышали они его приятный голос, в котором сквозила улыбка. Он еще ничего не знал. Он подошел к ним ближе и замер, осознав, что случилось что-то ужасное. Он быстро и мягко просканировал голову Ники и, без слов поняв, что произошло за время его отсутствия, только тихо произнес, прислонившись к стене. «Проклятие!» «Сокрушаться, ахать и охать сейчас бесполезно, надо действовать», — решил Саймон. «Давай я отнесу Нику в ее комнату, а потом вернусь за тобой и помогу тебе дойти до твоей комнаты», — предложил он Дмитрию, кивнувшему в ответ в знак согласия. «Затем я поговорю с оставшимися тремя старейшинами и помогу целителям с ранеными». А потом пойду к Редфорду. Если старейшины не смогут найти Марию и Алекса, то он единственный, кто сможет нам помочь. Я предложу ему любые деньги, какие он только попросит. Мы спасем их. Подвел он итог и, подхватив Нику на руки, словно пушинку, понес ее на третий этаж. Он прошел всего четыре ступеньки, когда девушка заснула прямо у него на руках. Он посмотрел на ее бледное изможденное лицо. Черные круги под глазами. И в его душу нахлынула жалость к ней, перемешанная с грустью. Спящая красавица. Бедный мой ангел, сколько тебе сегодня пришлось пережить, думал он, глядя на девушку. И один бог знает, что тебе придется пережить завтра. Саймон догадывался, что если придется обращаться за помощью к Крэтфорду, тот в награду за информацию потребует не деньги. У него самого денег было предостаточно. Взамен жизни Марии и Алекса он потребует Веронику. Но она еще не готова к встрече с ним, с грустью думал он. Слишком рано. Если завтра она попадет в лапы к этому магу, то предсказание старейшин сбудется, и этот ангел, спящий у меня на руках, окажется в сумасшедшем доме. Я не допущу этого, твердо решил Саймон он донес ее до комнаты которая оказалась незапертой аккуратно чтобы не разбудить положил на кровать осторожно раздел и накрыл одеялом спи моя принцесса спи а завтра мы что нибудь придумаем тихо прошептал он с нежностью поцеловав девушку в щеку Саймон бесшумно вышел из комнаты но «Ну, здравствуй сережа «Давно не виделись. Я ждал людей из Ордена, но никак не думал, что придешь ты», — усмехнулся Редфорд. Развалившись на мягкой тахте, он с интересом разглядывал Саймона, стоящего на пороге его гостиной. «Чем обязан в такую рань?» — выжидательно склонив голову на бок, поинтересовался маг. «Помоги нам найти Марию и Алекса Редфорд», — сразу перешел к делу Саймон. Мы заплатим тебе любые деньги, только назови сумму. Понимаю твою просьбу. Не зная броду, больше шансов утопиться». В глазах Редфорда светилась ирония. «А вот только деньги меня не интересуют, дружок». С улыбкой покачал головой маг. «Что ты хочешь?» Скрипя сердце, спросил Саймон. «Хочу жить вечно, пока получается», усмехнулся Редфорд. Не прикидывайся, дурачком, Сережа. Ты же сам прекрасно знаешь, что мне нужно. Мне нужна Вероника. С улыбкой поставил он ультиматум: Вы отдаете мне девушку, а я помогаю вам найти Марию и Алекса. Все по-честному. Забудь об этом, Редфорд. С металлом в голосе отрезал Саймон. Проси все, что хочешь. Ты получишь любые деньги, любые услуги, но только не Нику. «Я не позволю тебе сломать ей жизнь», — решительно заявил он. «Подумай о том, что сотрудничество с Орденом может в будущем оказаться тебе полезным», — попытался проявить дипломатичность Саймон. «Ворон — это слишком сильный противник. И если уж становиться его врагом, то только за соответствующее вознаграждение. Я ведь прошу совсем немного, не так ли?» — улыбнулся Редфорд. «Поднявшись с тахты, он подошел к Саймону вплотную».